умножающие мысли умножает печаль. Принцы и принцессы. В субботу утром у Ани и Артема был секс. Как всегда по субботам. Был нормально. В смысле, очень хорошо. Как всегда. Потом Артем полежал спокойно, глядя в потолок, скосил на Аню глаза. Она лежала совсем голая и очень красивая. Артем приподнялся на локте, Внимательно посмотрел на нее и вдруг сказал, «Как я тебя все-таки люблю!» «Даже интересно, почему?» — улыбнулась Аня. «Потому что ты прекрасная», — сказал он. «Да ну!» — засмеялась она. «Ты что?» — он стал ее обнимать и целовать. «Ты просто даже не знаю, как сказать. У тебя такое лицо, такие глаза, такой носик, такие губки, зубки, шейка!» Такая фигура, ножки, и все на свете. Посмотри в зеркало, сама увидишь. Красавица, просто принцесса. Нет, честно, ты мне веришь? — Верю, верю, — сказала Аня, высвободилась из его объятий, голая встала с кровати, подошла к окну, раздернула занавески, плавно и гибко потянулась. — Вот, — радостно сказал Артем. — Угу. — кивнула Аня, глядя в окно. — Ну, красавица, и что? — В смысле? — спросил Артем. — Да так. Ну, принцесса, а толку? — Ты что в виду имеешь? — вдруг возмутился он. — Типа я принцесса, а где же мой прекрасный принц? На Бентли, и чтоб как Том Круз? Или лучше даже как Брэд Питт? Ты об этом думаешь? Жалеешь? Мечтаешь? Варианты крутишь. Ну и... ну и пожалуйста. Потому что Артем был кто хотите, но не прекрасный принц ни капельки. И прекрасно все это про себя знал. Рост метр семьдесят один, если в ботинках, не особо накачанный. Пятна от прыщей на правой щеке уже совсем вывели, но налево еще немножко осталось. Спасибо квартира Бабкина. Но зарплата пятьдесят тысяч с перспективой — О этой перспективе уже полтора года, и Аня последнее время ему про это напоминала каждое десятое число, когда деньги приходили на карточку. Ну, как там насчет перспективы? — Ну и пожалуйста, — повторил он. Аня резко повернулась к нему, хотела, наверное, что-то серьезное ответить, но вдруг решила не ссориться, по крайней мере, сегодня. — Ты что? — сказала она. — Совсем с ума? — Она снова бросилась в постель, обняла Артема. «Ты что? Ты такой классный!» «Да ну!» — нахмурился он. «Вот тебе и ну!» — говорила она, забираясь к нему под одеяло, прижимаясь и ласкаясь. «Ты такой образованный! Закончил крутой институт! Работа такая классная! Столько книг прочитал! Я столько названий даже запомнить не могу! Обо всем можешь поговорить!» — С тобой так интересно вместе. Мужчина должен быть, самое главное, умный. — Да ладно, какой я такой умный? — А вот такой, — даже несколько запальчиво сказала Аня. — Очень умный, самый умный. Она начала его обнимать и гладить со всей определенностью. — А если я такой умный, образованный и интересный? — думал он, ответно лаская Аню. Если я такой замечательный, то почему же ни одна кандидатка наук из отдела анализа на меня даже не посмотрит? Не то чтобы поговорить в буфете про умное. Даже Сонька Маклакова, хотя она только соискательница, может самому соискателям прикрепиться. А то так вся жизнь с этой прекрасной принцессой. Утром секс, днем кекс, вечером мультиплекс. Господи, твоя воля! — Ты чего задумался? — вдруг спросила Аня. — Я? Смотришь в одну точку. — Тебе показалось. — Наверное, — легко вздохнула Аня. — Давай я лучше в душ пойду. — Давай, — тоже вздохнул Артем.